Глава восьмая. Заработная плата. Среди деловых людей постоянно можно слышать выражение: "Я тоже плачу обычные ставки". Тот же самый дилец вряд ли стал бы заявлять о себе: "Мои товары не лучше и не дешевле, чем у других". Ни один фабрикант в здравом уме не стал бы утверждать, что самый дешевый сырой материал дает и лучшие товары. Откуда же эти толки об удешевлении рабочей силы, а выгоде, которую приносит понижение платы? Разве оно не означает понижения покупательной силы и сужения внутреннего рынка? Что пользы в промышленности, если она организована так не искусно, что не может создать для всех участвующих в ней достойного человека существования? Нет вопроса важнее вопроса о ставках. Большая часть населения живет заработной платой. Уровень ее жизни и ее вознаграждения определяет благосостояние страны. Во всех Фордовских производствах мы ввели минимальное вознаграждение в шесть долларов ежедневно. Ранее оно составляло пять долларов, а вначале мы платили то, что от нас требовали. Но было бы скверной моралью и самой скверной деловой системой. Если бы мы пожелали вернуться к старому принципу обычной платы, не принято называть служащего компаньоном, а все же он никто иной, как компаньон. Всякий деловой человек, если ему одному не справиться с организацией своего дела, берет себе товарища, с которым разделяет управление делами. Почему же производитель, который тоже не может справиться с производством с помощью своих двух рук, отказывает тем, кого он приглашает для помощи в производстве, в титуле компаньона. Каждое дело, которое требует для ведения его более одного человека, является своего рода товариществом. С того момента, когда предприниматель привлекает людей в помощь своему делу, даже если бы это был мальчик для посылок, он выбирает себе компаньона. Он сам может быть, правда, единственным владельцем орудий труда. и единственным хозяином дела, но лишь в том случае, если он остается единственным руководителем и производителем, он может претендовать на полную независимость. Никто не может быть независимым, если зависит от помощи другого. Это отношение всегда взаимно. Шеф является компаньоном своего рабочего, а рабочий товарищем своего шефа. Поэтому как о том, так и о другом. бессмысленно утверждать, что он является единственно необходимым. Оба необходимы. Если один проталкивается вперед, другой, а в конце концов и обе стороны, страдают от этого. Чистолюбие каждого работодателя должно было бы заключаться в том, чтобы платить более высокие ставки, чем все его конкуренты. А стремление рабочих в том, что, чтобы практически облегчить осуществление этого чистолюбия. Разумеется, в каждом производстве можно найти рабочих, которые, по видимому, исходят из предположения, что всякая сверхпродукция приносит выгоду только предпринимателю. Жаль, что такое убеждение вообще может иметь место, но оно действительно существует и даже может быть не лишено основания. Если предприниматель заставляет своих людей работать изо всех сил, а они через некоторое время убеждаются, что не получают за это оплаты, то вполне естественно, что они снова начинают работать с прохладцей. Если же они видят плоды своей работы в своей расчетной книжке, видят там доказательства того, что повышенная производительность означает и повышенную плату, они научаются понимать. Что и они входят в состав предприятия, что успех дела зависит от них, а их благополучие отдела, что должен платить работодатель, сколько должны получать рабочие, все это второстепенные вопросы. Главный вопрос вот в чем: сколько может платить предприятие? Одно ясно: ни одно предприятие не может вынести расходов, превышающих его поступления. Если колодец выкачивается быстрее, чем к нему притекает вода, то он скоро высохнет. А раз колодец иссякнет, то те, кто черпал из него, должны страдать от жажды. Если же они думают, что могут вычерпать один колодец, чтобы потом пить из соседнего, то это ведь только вопрос времени, когда все колодцы иссякнут. Требование справедливой заработной платы. В настоящее время сделалось все общим, но нельзя забывать, что и заработная плата имеет свои границы. В предприятии, которое дает только сто тысяч долларов, нельзя выбрасывать сто пятьдесят тысяч долларов. Дело само определяет границы платы, но разве само дело должно иметь границы? Оно само ставит себе границы, следуя ложным принципам. Если бы рабочие вместо всегдашнего припева «Предприниматель должен платить столько-то», заявляли бы лучше, предприятие должно быть так-то организовано и расширено, чтобы могло давать столько-то дохода, они достигли бы большего, ибо только само предприятие может выплачивать ставки. Во всяком случае, предприниматель не в силах сделать это, если предприятие не дает гарантии. Однако, если предприниматель отказывается платить высшие ставки, хотя предприятие дает возможность для этого, что тогда делать? Обыкновенно предприятие кормит столько людей, что с ним нельзя обращаться легкомысленно. Просто преступно наносить вред предприятию, которому служит большое число людей и на которое они смотрят как на источник своей работы и своего существования. Работодатель никогда ничего не выиграет, если произведет смотр своим служащим и поставит себе вопрос «Насколько я могу понизить их плату?». Столь же мало пользы рабочему, когда он грозит предпринимателю кулаком и спрашивает «Сколько я могу выжить у него?». В последнем счете обе стороны должны держаться предприятия и задавать себе вопрос «Насколько я могу выжить у него?». Как можно помочь данной индустрии достигнуть плодотворного и обеспеченного существования, чтобы она дала нам всем обеспеченное и комфортное существование? Но работодатели и рабочие далеко не всегда мыслят последовательно. Привычку поступать близорука трудно переломить. Что можно сделать здесь? Ничего. Законы и предписания не помогут. Только просвещение и понимание собственных интересов могут привести к цели. Правда, просвещение распространяется медленно, но в конце концов оно должно же оказать свое действие, так как предприятие, в котором работают оба они, работодатель, как и рабочий, с одной целью службы ему, в конце концов повелительно настаивает на своем праве. Что вообще мы понимаем под высокими ставками? Мы понимаем под этим ставки выше тех, которые платились десять месяцев или десять лет назад, а вовсе не то высшее вознаграждение, которое должно выплачиваться по праву. Высокие ставки сегодняшнего дня могут через десять лет оказаться низкими. Прежде всего необходимо ясно осознать, что условия для высоких ставок создаются внутри самой фабрики. Если их нет, то высокой платы не будет и в расчетных книжках. нельзя изобрести систему, которая обходила бы труд. об этом позаботилась природа. она не наделила нас праздными руками и ногами. труд является в нашей жизни основным условием здоровья, самоуважения и счастья. он не проклятие, а величайшее благословение. строгая социальная справедливость проистекает только из честного труда. Кто много создает, тот много принесет в свой дом. Благотворительности нет места в тарифном вопросе. Рабочий, который отдает предприятию все свои силы, является самым ценным для предприятия, но нельзя требовать от него постоянно хорошей работы без соответствующей ее оценки. Рабочий, который подходит к своему повседневному делу с таким чувством, что несмотря на все его напряжение, Оно никогда не в состоянии дать ему достаточно дохода, чтобы избавить его от нужды. Этот рабочий не в таком настроении, чтобы хорошо выполнить свое дело. Он полон страха и заботы, которые вредят его работе. И наоборот, когда рабочий чувствует, что его дело не только удовлетворяет его насущные потребности, но сверх того дает ему возможность чему-нибудь научить своих ребят. и доставлять удовольствие своей жене, тогда труд будет его добрым другом, и он отдаст ему все свои силы. И это хорошо для него и для предприятия. У рабочего, который не имеет известного удовлетворения от своего дела, пропадает добрая часть его платы. Великое дело наш повседневный труд, работа, тот краеугольный камень, на котором покоится мир. В ней коренится наше самоуважение, и работодатель обязан выполнять еще больший труд в свой рабочий день, чем его подчиненные. Предприниматель, который серьезно относится к своему долгу перед миром, должен быть и хорошим работником. Он не смеет говорить: "Я заставляю на себя работать столько-то тысяч человек". В действительности дело обстоит так, что он работает для тысяч людей. И чем лучше работают в свою очередь эти тысячи, тем энергичнее он должен стараться поставлять на рынок их продукты. Заработная плата и жалованье фиксируются в виде определенной суммы, и это необходимо, чтобы создать твердый базис для калькуляции. Плата и жалованье, собственно говоря, не что иное, как определенная наперед выплачиваемая доля прибыли. Часто, однако же, В конце года оказывается, что может быть выплачена большая сумма прибыли. В таком случае она должна быть выплачена. Кто сотрудничает в предприятии, тот имеет и право на долю прибыли в форме ли приличной платы или жалованья или особого вознаграждения. Этот принцип уже начинает встречать общее признание. Теперь мы уже предъявляем определенные требования. Чтобы человеческой стороне в промышленной жизни придавалось такое же значение, как и материальной, и мы стоим на верном пути к осуществлению этого требования. Вопрос лишь в том, пойдем ли мы по верному пути, пути, который сохранит нам материальную сторону, нашу нынешнюю опору, или по ложному, который вырвет у нас все плоды труда минувших лет. Наша деловая жизнь представляет наша национальная бытие. Она является зеркалом экономического прогресса и создает нам наше положение среди народов. Мы не смеем легкомысленно рисковать ею. Чего нам не хватает – это внимание к человеческому элементу в нашей деловой жизни. И решение всей проблемы заключается в признании товарищеского отношения людей между собой. Пока каждый человек не является чем-то самодовлеющим и не может обойтись без всякой помощи, мы не можем отказаться от этого товарищеского отношения. Это основные истины тарифного вопроса. Весь вопрос лишь в распределении прибыли между сотрудниками. Плата должна покрыть все расходы по обязательствам рабочего за пределами фабрики. Внутри фабрики она оплачивает весь труд и мысль. которые дает рабочий. Продуктивный рабочий день является самой неисчерпаемой золотой жилой, которая когда-либо была открыта. Поэтому плата должна была бы по меньшей мере покрывать расходы по всем внешним обязательствам рабочего, но она должна также избавить его от заботы о старости, когда он будет не в состоянии работать, да и по праву не должен больше работать. Но для достижения даже этой скромной цели промышленность должна быть реорганизована по новой схеме производства, распределения и вознаграждения, чтобы заштопать и дыры в карманах тех лиц, которые не занимаются никаким производительным трудом. Нужно создать систему, которая не зависела бы ни от доброй воли благомыслящих, ни от злостности эгоистических работодателей. Но для этого нужно найти первое условие, реальный фундамент. Один день труда требует такого же самого количества силы. Стоит ли шефель пшеницы доллар или два с половиной доллара, а дюжина яиц двенадцать или девяносто центов? Какое действие они оказывают на единицу силы, необходимую человеку для одного дня продуктивной работы? Если бы при этом дело шло исключительно о самом работнике, об издержках его собственного содержания и по праву принадлежащим ему доходе, то все это было бы весьма простой задачей. Но он не является обособленным индивидуумом. Он в то же время гражданин, который вносит свою долю в благосостояние нации. Он глава семьи, быть может, отец детей. И должен из своего заработка обучить их чему-нибудь полезному. Мы должны принять во внимание все эти обстоятельства. Как оценить и вычислить все те обязанности по отношению к дому и семье, которые лежат на его ежедневном труде? Мы платим человеку за его работу. Сколько должна дать эта работа дому, семье? Сколько ему самому в качестве гражданина государства? Или в качестве отца? Мужчина выполняет свою работу на фабрике, женщина дома. Фабрика должна оплатить обоих. По какому принципу должны мы расценивать эти обязательства, связанные с домом и семьей, на страницах нашей расходной книги? Быть может, издержки работника на его собственное содержание должны быть внесены в качестве расходов, а работа по содержанию дома и семьи в качестве излишков или дохода? Или же доход должен быть строго вычислен на основании результатов его рабочего дня, на основании тех наличных денег, которые остаются после удовлетворения потребностей его и его семьи. Или же все эти частные обязательства должны быть отнесены к расходам, а приход должен вычисляться совершенно независимо от них. Другими словами, после того, что он будет вычислен Как трудящийся человек выполнил свои обязательства по отношению к самому себе и семье, после того как он одел, прокормил, воспитал и обеспечил им преимущества, соответствующие его жизненному уровню, имеет ли он еще право на излишки в форме сбережений? И все это должно ложиться бременем на расчеты нашего рабочего дня? Я полагаю, что да. Ибо в противном случае мы будем иметь перед глазами ужасающий образ детей и матерей, обреченных на рабский труд вне дома. Все эти вопросы требуют точного исследования и вычисления. Быть может, не один фактор нашей экономической жизни не таит в себе столько неожиданностей, как точное вычисление расходов, которые падают на наш рабочий день. Быть может и возможно точно вычислить. хотя и не без серьезных затруднений энергию, затрачиваемую человеком при выполнении его ежедневного труда, но было бы немыслимо вычислить затраты, необходимые для того, чтобы закалить его для работы следующего дня, и столь же невозможно определить естественное и непоправимое изнашивание сил. Наука политической экономии до сих пор еще не создала фонда для вознаграждения за потерю сил трудящегося человека. истощенного за свой рабочий день. Правда, можно создать своего рода фонд в форме ренты под старость, но ренты и пенсии совершенно не принимают во внимание излишков, которые должны были бы оставаться в результате рабочего дня, чтобы покрывать особые потребности, телесный ущерб и неминуемую убыль сил человека физического труда. Самое высокое до сих пор уплачиваемое вознаграждение. Все еще далеко недостаточно. Наше народное хозяйство все еще плохо организовано, и его цели еще слишком не ясны. Оно может платить поэтому лишь малую часть тех ставок, которые, собственно, должны уплачиваться. Здесь еще предстоит большая работа. Разговоры об отмене заработной платы не приближают нас к решению вопроса. Система заработной платы до сих пор дает единственную возможность вознаграждать за вклад в производство по его ценности. Уничтожьте тариф и воцарится несправедливость. Усовершенствуйте систему оплаты, и мы проложим дорогу справедливости в течение долгих лет. Я довольно многому научился в тарифном вопросе. Прежде всего я полагаю, что помимо всего прочего наш собственный избыт до известной степени зависит от ставок. которые и мы платим. Если мы в состоянии давать высокую плату, то этим выбрасывается много денег, которые содействуют обогащению лавочников, торговых посредников, фабрикантов и рабочих других отраслей, а их благосостояние окажет влияние и на наш сбыт. Повсеместное высокое вознаграждение равносильно всеобщему благосостоянию, разумеется. Предполагая, что высокие ставки являются следствием повышенной производительности, повышение платы и понижение выпуска продукции было бы началом упадка хозяйственной жизни. Нам нужно некоторое время, чтобы ориентироваться в тарифном вопросе. Лишь тогда, когда началось настоящее производство на основании нашей модели Т, мы имели случай вычислить, как высоки должны быть собственные тарифные ставки. Но еще ранее мы ввели уже определенное участие в прибыли. По истечении каждого года мы разделяли между рабочими известный процент нашей чистой прибыли. Так, например, в 1900 году было распределено 80 тысяч долларов на основании срока службы рабочих. Кто служил у нас один год, получил пять процентов своего годового дохода. При двухлетней работе добавлялось семь с половиной процентов, а при трехлетней 10 — десять процентов к годовому доходу. Единственное возражение против этого плана распределения заключалось в том, что он не стоял ни в какой связи с ежедневной выработкой каждого. Рабочие получили свою долю много времени спустя после того, как их рабочий день истек, и при том как бы в виде подарка. Но всегда нежелательно смешивать благотворительность с вопросами платы. При этом плата не стояла ни в каком соотношении с работой. Рабочий, выполнявший функцию А, мог получить более низкую плату, чем его товарищ с функцией Б. Между тем, как на самом деле А требовала, может быть гораздо большей ловкости и силы, чем Б. Неравенство очень легко вкрадывается в ставки. Если работодатель, как и рабочий, неубеждены оба, что плата основана на чем-то более определенном, чем простая оценка на глаз, поэтому с 1913 года мы начали производить хронометрические измерения многих тысяч функций в наших производствах. Благодаря хронометражу теоретически было возможно определить, как велика должна быть выработка каждого. На основании этих хронометрических таблиц были нормализованы все функции нашего предприятия и установлена плата. Паштучная работа у нас не существует. Частью люди оплачиваются по часам, частью по дням, но почти во всех случаях требуются твердые нормы выработки, которую, как мы ожидаем, рабочий в состоянии выполнить. В противном случае не рабочий, ни мы не знали бы. Действительно ли заслужена его плата? Определенная сумма работы должна даваться ежедневно, прежде чем может быть выплачена правильная плата. Сторожа оплачиваются за свое присутствие, рабочие за свой труд. На основании этих твердо установленных фактов в январе 1914 года мы оповестили о плане участия в прибылях и провели его в жизнь. Минимальная плата за всякий род работы при известных условиях была финансирована в пять долларов ежедневно. Одновременно мы сократили рабочий день с десяти до восьми часов, а рабочую неделю до сорока восьми рабочих часов. Все это было проведено совершенно свободно. Все наши ставки были введены нами добровольно. По нашему мнению, это соответствовало справедливости. А в конечном счете этого требовала и наша собственная выгода. Сознание, что делаешь других счастливыми, до известной степени можешь облегчить бремя своих ближних, создать излишек, откуда проистекают радость и сбережения. Это сознание всегда дает счастье. Добрая воля принадлежит к числу немногих действительно важных вещей в жизни. Человек, осознавший свою цель. может достигнуть почти всего, что он себе наметил, но если он не умеет создать в себе доброй воли, то его приобретение невелико. При всем том здесь не было ни капли благотворительности. Это было не для всех ясно. Многие предприниматели думали, что мы опубликовали наш план потому, что наши дела шли хорошо, и нам нужна была дальнейшая реклама. Они жестоко осуждали нас за то, Что мы опрокинули старые обычаи, скверные обычаи платить рабочему ровно столько, сколько он согласен был взять. Такие обычаи и порядки никуда не годятся. Они должны быть и будут когда-нибудь преодолены. Иначе мы никогда не устраним нищеты в мире. Мы ввели реформу не потому, что хотели платить высшие ставки и были убеждены, что можем платить их. Мы хотели платить высокие ставки. Чтобы поставить наши предприятия на прочный фундамент. Все это вовсе не было раздачей. Мы строили лишь с мыслью о будущем. Предприятие, которое скверно платит, всегда неустойчиво. Не многие индустриальные объявления вызывали столько комментариев во всех частях света, как наше. Однако почти никто не понял его правильно. Рабочие почти все думали. что получат поденную плату в пять долларов совершенно безотносительно к тому, какую работу они дадут. Факты не соответствовали общему ожиданию. Наша идея была разделить прибыль, но вместо того, чтобы ждать, пока эта прибыль поступит, мы заранее вычислили ее, насколько это было возможно, чтобы при известных условиях присчитать ее к заработной плате тех. которые находились на службе у общества не менее полугода, участвовавшие в прибыли разделины на три категории, и доля каждого была различна. Эти категории состояли из: первая, женатых людей, которые жили со своей семьей и хорошо содержали ее; вторая, холостых старше двадцати двух лет с явно выраженными хозяйственными привычками; третья. молодых мужчин моложе двадцати двух лет и женщин, которые служили единственной опорой для каких-нибудь родственников. Прежде всего, рабочий получил свою справедливую плату, которая в то время была на пятнадцать процентов выше, чем обычная поденная плата. Кроме того, он имел право на известную долю в прибыли. Плата плюс доля в прибыли были вычислены так. Что он получал в качестве минимального вознаграждения пять долларов в день. Доля прибыли исчислялась на основании часового расчета и была согласована с почасовой платой таким образом, что тот, кто получал самую низкую почасовую плату, получил высшую долю в прибыли, которая ему выплачивалась каждые две недели вместе с его обычными ставками. Так, например, рабочий. который зарабатывал 34 цента в час получил как долю в прибыли 28 с половиной центов в час, то есть дневной заработок в пять долларов. Кто зарабатывал 54 цента в час, получил почасовую прибыль в 21 цент, его дневной заработок составлял шесть долларов. Все это представляло своего рода план, преследующий общее благосостояние. с которым были связаны определенные условия, рабочий и его дом должны были удовлетворять известному уровню предъявляемому чистотой и правами гражданина. Патриархальные цели были нам чужды. Несмотря на это, начали развиваться своего рода патриархальные отношения, поэтому весь план и наш отдел социального обеспечения были впоследствии реорганизованы. Первоначальная идея, однако же. заключалась в том, чтобы создать непосредственный стимул к лучшему образу жизни. А лучший стимул, по нашему мнению, состоял в денежной премии «Кто хорошо живет, тот хорошо и работает». Кроме того, мы хотели не допустить того, чтобы снизился уровень продуктивности благодаря повышению ставок. Война дала доказательства того, что, Что слишком быстрое повышение ставок подчас лишь будет жадность в людях, но уменьшает их работоспособность. Поэтому, если бы мы в начале просто передали бы им в конверте прибавку к заработку, уровень выработки по всей вероятности упал бы. Приблизительно у половины рабочих на основании нового плана плата удваивалась. Существовала опасность. Что на это добавочное получение будут смотреть как на легко заработанные деньги. Но подобная мысль неминуемо подрывает работоспособность. Опасно слишком быстро повышать плату. Безразлично, зарабатывало ли данное лицо один или сто долларов в день. Наоборот, если жалование лица со ста долларами в одно прекрасное утро поднимется до трехсот долларов, то можно про закладывать десять процентов против одного. Что это лицо наделает больше глупостей, чем рабочий, заработок которого повысился с одного до трех долларов в час? Предписанные нормы труда не были мелочны, хотя порой они, может быть, применялись мелочным образом. В отделении социального обеспечения было занято около пятидесяти инспекторов, в среднем одаренных необыкновенно сильным здоровым рассудком. Правда. И они делали подчас промахи. Всегда ведь о промахах только и слышишь. Предписано было, что женатые люди, которые получают премию, должны жить со своими семьями и заботиться о них. Нужно было объявить поход против распространенного среди иностранцев обычая брать в дом жильцов и нахлебников. Они смотрели на свой дом как на своего рода заведение, с которого можно получать доход. А они как на место, чтобы жить в нем. Молодые люди, моложе восемнадцати лет, которые содержали родственников, также получали премии. Равным образом холостяки, ведущие здоровый образ жизни. Лучшее доказательство благотворного влияния нашей системы дает статистика. Когда вошел в силу наш план, тот час права на прибыль было признано за шестидесятию процентами мужчин. Этот процент повысился через шесть месяцев до 78 процентов, а через год до 87 процентов. Через полтора года не получал премии всего на всего один процент. Повышение эмплаты были достигнуты и другие результаты. В 1914 году, когда вступил в действие первый план, у нас было 14 тысяч служащих.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 мы были бы теперь вынуждены ежегодно нанимать около двухсот тысяч, что было бы почти невозможно, даже при исключительно кратком учебном времени, которое необходимо для изучения почти всех наших операций. Все-таки было бы невозможно ежедневно, еженедельно или ежемесячно нанимать новый персонал, ибо хотя наши рабочие по большей части через два-три дня в состоянии уже выполнять удовлетворительную работу, В удовлетворительном темпе. Они все-таки после годичного опыта работают лучше, чем в начале. С тех пор нам не приходилось ломать голову над вопросом о движении рабочего состава. Точные справки здесь затруднительны, так как мы заставляем часть наших рабочих менять свои места, чтобы распределять работу между возможно большим числом. Поэтому нелегко провести различия между добровольным и недобровольным уходом. Теперь мы вообще не ведем уже никакой статистики в этой области, так как вопрос о смене персонала нас мало интересует. Насколько нам известно, смена персонала составляет ежемесячно от трех до шести процентов. Хотя мы внесли некоторые изменения в систему, но принцип остался тот же самый. Если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время и энергию для дела, то позаботьтесь о том,